Тараща глаза от любопытства, Мараси обошла подвал. Судя по старому оборудованию и сложенным старым матом, раньше здесь была кладовая. Затем все это отодвинули от стен, чтобы обеспечить проход к металлическим листам. В словах основания упоминались металлические пластины, и Мараси представляла широкие плотные листы, на которых слова выбиты могучими размашистыми буквами. Марага же царапала жесть простым пером, иногда перечеркивая неправильные слова и предложения. Многое было составлено в списке. Записи казались беспорядочными, но не напоминали бред сумасшедшего. «Скорее...» «Краткие пометки журналиста», — подумала Марасси. «Выдержки, на которых потом строится статья». Марага устало присела на нижнюю ступеньку лестницы. «Сперва я ему не верила», — шепотом сказала она. «Думала, что то был очередной псих. Но психи зачастую могут рассказать много интересного, что придется по вкусу моим читателям». Затем он начал приносить доказательства. Бумаги, украденные у работодателей. Он хватал грозбухи, записки, все, что плохо лежало. От моей помощи отказывался, не хотел через чересчур вовлекать. Женщина посмотрела на стены. Как будто этого было недостаточно, чтобы подписать мне смертный приговор. Марасси подошла, желая утешить, но женщина отдернулась. Было в ней нечто фаталистическое. Как будто она бросила кости и ждала, что на них выпадет. «И долго это продолжалось?» — спросил Вакс, разглядывая одну пластину. «Почти четыре года», — прошептала Марага. «Говорю же, поначалу я не поверила, но меня всегда увлекали истории, которые обычно остаются незамеченными, которые другие издания игнорируют, потому что они чересчур фантастические или слишком желтые». «То есть вымышленные», — поправил Вакс. «Вы печатаете вымысел». Предпочитаю термин «эксцентричные предположения», «интригующие истории, которые произвели бы фурор, будь они правдивыми». «Вымысел, как ни назови», — настаивал Вакс. «Лорд Ладриан, наши читатели прекрасно понимают, что они покупают». Марага с вызовом скинула голову. «И вы это знаете. Вы друг Джека. Людям хочется прыгать выше головы, выходить за рамки реальности. Наши читатели знают, что ради пикантности мы преувеличиваем, позволяем себе допущения и фантазии». Вакса эти доводы не убеждали, и он покачал головой. Марага фыркнула. Я стажировалась во времени главной городской газете. Представительней некуда. Вы бы сгорели со стыда, если бы знали, сколько новостей они искажали, переосмысляли и полностью выдумывали. Я, в отличие от них, ничего не скрываю. К тому же, я не печатаю ложь. Я печатаю эмоционально окрашенные статьи о людях, оставшихся без внимания крупных изданий, захватывающие истории за авторством известных искателей приключений, карикатуры, рисунки забавных овощей. Насколько забавных? спросил Уэйн с другого конца подвала. Зависит от твоего чувства юмора ответила Марага. Идиотские, с легким оттенком вульгарности. Второй ящик слева, сказала женщина. Прямо у ног. Уэйн нашел нужный ящик, наполненный рисунками. Не прошло и нескольких секунд, как он уже тихонько посмеивался себе под нос. Короче говоря, продолжила Марага, чем больше тобл приносил, чем больше я сопоставляла, тем страшнее становилось. Это был сюжет. Настоящий сюжет. Нелегкомысленная история о человеко-жуках или опасности электричества. Публикация этой истории могла привести к гибели людей. Моей гибели. Она подняла взгляд. Когда я поверила в правдивость его рассказов, мы потратили несколько месяцев, чтобы собрать все воедино. Я замечала подробности, которые он упускал. Тоболу. Не во всем можно было верить на слово. Он слишком торопился с выводами. Но суть он уловил верно. Не выдумал. Как-то раз он сообщил, что, возможно, вскоре настанет день, когда он не придет на нашу обычную вечернюю встречу. Если так случится, я должна бежать. Передать все улики полиции. «Но если полиция сама замешана в этом деле, что тогда? Кому рассказать?» И вот две недели назад он не пришел. Я ждала один день, два, три, и тогда поняла. Поняла, что его раскрыли. «Мне жаль», — сказала Марасси. «Вдруг он еще жив?» — спросила Марага. «Может, они просто...» Держит его в заложниках? Это возможно, ответила Марасси. Но маловероятно. Марага кивнула и потупила взгляд. Затем зажмурилась, как будто дожидаясь чего-то. Чего? Момент, когда Костя остановится, догадалась Мараси. Она все еще нам не доверяет. Ждет, что мы ее убьем. Мараси осмотрелась и заметила, что Уэйн лишь делает вид, будто разглядывает картинки, а на самом деле наблюдает за Лунасвет, как бы невзначай положа руку на дуэльную трость. Он был готов воспользоваться металлом, если та что-нибудь выкинет. Даже Вакс посматривал на нее краем глаза. «Подозрительно», — сказала Лунасвет, разглядывая стену. Это же расчеты траектории. Мараси подошла к стене, исчерченной какими-то дугами. Лунасвет оказалась права. Они походили на графике траектории выстрела. Они самые. Марага поднялась, как будто вопрос вдохнул в нее новые силы. Вот эти цифры, дистанция, на которую, согласно Билмингским военным, способны бить их новые пушки. Статьи, превозносящие Великий Билмингский флот, появились во всех местных газетах. Это чистой воды бахвальство. Они утверждают, будто смогут бомбардировать Элендель с расстояния в 20 миль. Но это ложь. Истинная дальность пушек куда меньше. А это что? Мараси указала на другой график. Бедняга Тобл. «Изучал химическое топливо», — ответила Марага, заметив непонимающие взгляды, добавила. «Эта тайная организация разрабатывает самодвижущиеся снаряды, такие, что способны пролететь несколько десятков или даже сотен миль до цели». «Ржавь!» — Мараси вытаращила глаза. Она обошла подвал, внимательно присматриваясь к каждой из восьми жестяных настенных пластин. На одной совершенно точно была схема городских подземных тоннелей, сложный и обширный комплекс пещер, по которым якобы планировалось проложить железную дорогу. Но согласно записям Мараги, истинной целью подземных изысканий было выяснить, какие из пещер подходит для долговременного проживания. «Они готовят бункеры», — догадалась Марасси. «Для этого им и нужна провизия. Они готовятся пережить глобальный катаклизм. Как люди, прятавшиеся в пещерах в последние дни перед концом света, перед вознесением гармонии и восстановлением мира». «Ерунда какая-то» произнес Вакс, подойдя к ней. «По словам гармонии, моя сестра хочет доказать, что способна править этой планетой. Что она докажет, взорвав ее? Зачем нужны бункеры? Неужели она всерьез думает, что спасение горстки людей при уничтожении остальных докажет ее компетентность?» «Не знаю», — призналась Марасси. И указала на другую пластину. А тут говорится о пеплопадах. Во времена пепла и разрушений вседержитель почти добился всевластия. По крайней мере, на севере. Может, Тельсин хочет пойти по его стопам? Прочитайте дальше, посоветовала Марага. Они вместе сдвинулись на шаг в сторону и принялись читать список имен. «Дюпон Мэлстром», — произнес Вакс. «Вэнис Гастинг». мари Хэммондес». «Это же самые влиятельные линдельские сенаторы». «Они в доле», — сказала Марага. «Что?» мараси резко повернулась к ней. «Все?» Марага порылась в шкафу и достала листок бумаги. Передала Марасси а та показала Ваксу. Письмо от Венеса Гастинга, в котором говорилось о создании сверхмощной бомбы. Оно было годичной давности, и в нем также упоминались многие имена из списка. Мараси нахмурилась. Это казалось невероятным. Так много людей из их собственного правительства все знали. Неужели Круг держал в своих лапах весь бассейн? Она посмотрела на Вакса. Я многих знаю, сказал тот. Веннис тот еще подлец. А с Леди Йомин мы хорошие друзья. Я доверяю ей, насколько можно доверять сенатору. Марасси, что-то не сходится. Да ничего не сходится. Может поэтому в Сенате так уверены, что смогут и дальше помогать отдаленными городами предположила Марасси. Я знаю этих людей, сказал Вакс. Они бы не стали, не смогли хранить такой секрет. Все, что они до сих пор делали, демонстрировали силу. Налоги били о главенствующей роли Эленделя, жесткий курс по отношению к Югу. Если Веннис знал о бомбе, то наверняка добивался бы испытаний, чтобы понять, Насколько она мощна. Но они все равно могут состоять в круге. Тихо сказала Марасси. Вакс помрачнел, взял письмо и уставился на него. Марасси могла прочесть его мысли. Если щупальца круга проникли так глубоко, даже в сердца его друзей-сенаторов... Нет, произнес Вакс. Марасси... «Здесь что-то не так. Если все эти люди под каблуком у моей сестры, она бы уже правила бассейном. У мозаики недостает существенного фрагмента». «Все о бомбе толкуете». Луна Свет подошла к ним и кивнула на соседнюю пластину. «Похоже, она у них есть. Вот, посмотрите». Мараси с Ваксом подошли. И увидели на листе металла список подземных толчков, подписанный. Испытания подземного оружия, отслеженные с помощью сейсмографа. У них под городом база, сказала Марага. Там они прячутся. Лорд-Мэр Энтрон в курсе. Возможно, даже один из их главарей. Испытания проводятся в нескольких пещерах, а остальные используются как бункеры. И штаб-квартира. Недавно они прекратили испытания, заметила Луна Свет. Интересно, почему? Ну, ответила Марага, убедились, что бомба работает. Они ведь уже сорвали запланированные сроки. Какие еще сроки? спросила Марасси, а внутри все похолодело. Тут служебные памятки. Марагу указала на пластину. Не знаю, как кто был их украл. Указаны запланированные даты окончания работ. Бомбу должны были взорвать еще две недели назад. Женщина снова тяжело опустилась на ступеньку. За день до этого его убили. Я была уверена, что конец близок. Я. Она закрыла лицо руками. «Понимаю, что должна была это опубликовать. Трусиха. Трусихой была, трусихой остаюсь. Закрылась здесь, дожидаясь, пока выпадет пепел. Ржавь. Я была уверена, что никто не станет меня слушать. И уже слишком поздно». «Что было, того не воротишь», — твердо сказал Вакс. «Теперь у нас есть вся нужная информация и время, чтобы помешать кругу». «Вакс», – прошептала Марасси, беря его за руку. «У них бомба, которую они хотят взорвать в Эленделе, и уже взорвали бы, если бы нашли способ ее туда переправить». Марага кивнула. «Этот самодвижущийся снаряд, они называют его ракетой, не готов до конца». Возможно, проблемы с топливом. Над этим работал Тобол, пока не понял, что они замышляют. Она встала и выпрямилась. «Мне осталось кое-что еще вам показать». Она подошла к ящикам и принялась копаться в них, пока Луна Свет беззастенчиво снимала копии с пластин. Марага достала Эвана тип. «Вишенка на торте», – тихо сказала она. Самая важная улика. Главная иллюстрация для статьи, которую я так и не написала. Мараси взяла фотокарточку и, нахмурившись, посмотрела на Вакса. На снимке был покрытый пеплом пейзаж. Цветной. Мараси ахнула, увидев ярко-рыжее небо, оседающий пепел и руины города на заднем плане. Город был весьма похож на Элендель, но, точнее сказать, мешал слой пепла, закрывающий все, кроме верхушек обожженных, разрушенных зданий и острых зубцов стен. Откуда? вырвалась у Мараси. Откуда у вас фотография конца света? Во времена выжившего Ивана Типов не было, заметил Вакс, присматриваясь передача потрясающая. Кто-то раскрасил старое фото?» «Не знаю», — призналась Марагга. «Это больше похоже на фото будущего». Когда Тобал его нашел, то не на шутку перепугался. В последнее время он заглядывал лишь на пару минут. Почти все время прятался у себя, пока его не нашли. Как... Как и я. В подвале воцарилась тишина. Даже Уэйн подался всеобщему настроению и перестал хихикать над веселыми картинками. Фотография все больше ввергала Марасе в ужас. Она прекрасно слышала разговоры о бомбе, понимала, что враг пытался создать. Но наглядное созерцание последствий превратила абстрактную картинку в конкретную. Вот чего добивался Круг. Они хотели уничтожить все, что Мараси любила. Оставить после себя руины и пепел. Ни в одном ее расследовании ставки не были столь высоки. Возможные последствия потрясли до глубины души. Она обернулась, разглядывая пластины, отражающие спокойный электрический свет. «Что-то древнее, что-то новое». Как на этом фото, которое Вакс ей вернул. Наверху открылась дверь. Замки были заперты, но не остановили незваную гостью. Уэйн вскочил, положив руки на дуэльные трости. По деревянному полу наверху раздались шаги человека. Вакс вынул из кобуры револьвер и уставился на лестницу. Сверху спустилась жилистая, темноволосая женщина чья крепкая фигура плохо сочеталась с маленьким носом и узкими губами. На ней был костюм, слаксы белая блузка на пуговицах, пиджак и галстук. тельсин сестра вакса глава круга. насколько мараси могла судить, она не была вооружена и совершенно не волновалась из за нацеленной ей в голову револьвера вакса. уэйн медленно отступил что-то бормоча себе под нос. «Адрес», — произнесла Тельсин. «Цифры на конверте были ржавым адресом. Знаете, сколько вокзальных камер хранения мы переворошили?»